Глава шестьдесят В бальном зале воцарилась мертвая тишина. Стихли звуки оркестра, игравшего задорный вальс. Замолкли разговоры. Перестали скрипеть паркетины, не звенел больше хрусталь. Только где-то на балконе томно попискивала мисс Маус, одурманенная поцелуями неотразимо пьяного Дэвида Хэнсома. «Ой-ой-ой», — прошептала Лиза, и опустилась на пол рядом с бездыханным Ричардом. Зал ожил, отмер, завопил. «Что с ним?» — подскочили даме с бьюти. «Я ему снадобье подсунула», — заплакала Лиза. «Расколдовать хотела, а он упал». «Не дышит?» «Кажется, нет». Лиза ткнулась ухом в грудь фаергарду, но оттуда тишина. «Мамочки!» — завизжала Лиза. «Пропустите!» — крикнул какой-то мужчина, протискиваясь вперед. «Разойдитесь!» Лиза стучала по невздымающейся широкой груди огнеборца, трясла его неподъемные плечи, щупала пульс. «Да на кого же ты меня покинул?» — заливалась слезами Лиза. «Я же только расколдовать старое колдовство хотела, а не умертвить! Кто ж теперь меня из колодца выдернет? Кто ж от грибных разбойников спасет? Кто ж теперь кофе мне с утреца принесет? Кто ж из корсетины вызволит?» «Уберите припадочную!» — потребовал, наконец, пробивший себе локтями путь мужчина. «Я не припадочная!» — огрызнулась Лиза. «Я страдалица. «А я доктор Север из залесных лесных далей. Дайте-ка мне осмотреть клиента». Лиза отступать не хотела, но Бьюти ее принудила. Доктор Север долго выслушивал сердце Фаергарда, долго ощупывал его конечности, заглядывал под сомкнутые веки. Наконец он выудил из кармана огнеборца Лизин приворот, поднялся с колен, отряхнул штаниной и, сунув мешочек Лизе под нос, спросил «Вашего колдовья дело?» «Агась!» — почему-то смутилась Лиза. «Это ведь небезызвестный представитель рода фаергардов», — кивнул он на распростертого на паркетном полу Ричарда. «Агась!» — хором ответили рядом стоящие. Так зачем вы ему приворот подсунули, если знаете, что не поддаются файергарды приворотам? — Это не приворот, а разворот! — совсем оторопела Лиза. — Что еще за разворот? — Для дезактивации того колдовья, что на фаергардов напущено. Доктор Север долго и изучающе глядел на Лизу. — Ученая ваша ведьма! — кивнул он и чесанул затылок. — За умные слова знает. — Так что с Ричардом? — опомнилась Лиза. Дышит теперь, только в коме. В чем? Ахнули все вокруг. Спать будет беспробудно до скончания веков, если только кто не найдет какой хитрый способ его из дремы поднять. Доктор развел руками и вдруг подмигнул Лизе. Так это что же выходит? фаергарды поддаются колдовью? Вышел вперед отец Ричарда. Теперь? Да, уверенно сказал доктор Север. Ваша ведьма сняла древний заговор. По залу разнесся шепот восхищения. Тут же грянули фанфары, и народ на радостях пустился опять танцевать. Особенно бойко выплясывало несколько молоденьких леди, видимо, из тех, что мечтали заарканить фаергарда. Какой-то ушла официантишка в углу тайком заплату в три золотых за бокал разливал подпорченную мемриненными приспешниками шампань. А потому гости в Ратушне становились все веселее и веселее. А что же с Ричардом теперь делать? Обеспокоенно посмотрел на Лизу фаергард старший. Я, кажется, знаю, улыбнулась Лиза. Только помогите его, ко мне в любовные снадобье отвезти. Тут же на помощь пришел дами, мистер Чарминг, и еще несколько человек. Ричарда погрузили в Широбань и отправили к Лизе в ведьмин домик. Она сама поспешила следом. У подножья лестницы ее остановил доктор Север, который внюхивался в содержимое черного мешочка. «Это, кажется, ваше?» — улыбнулся он, отдавая Лизе ее снадобье. «Спасибо». У вашего возлюбленного произошел аллергический шок. Лиза, округлив глаза, уставилась на него. «Типичная реакция на тмин, которую вы использовали в качестве одного из ингредиентов для вашего зелья», — объяснил доктор Север. «Аллергия на тмин?» «Ага». У людей в этом мире в 95 случаев из ста наблюдается неадекватная реакция на тмин. «Почему?» «Генетика, видимо», — пожал плечами доктор Север. Лиза опешила. «Кома, аллергический шок, генетика. Этот мир...» «Вы что, не местный?» — осторожно спросила Лиза. «Как и вы», — добродушно улыбнулся доктор Север. «Из какого вы времени сюда шлепнулись? из 2023 года. А я из пятидесятых. С ума сойти, прошептала Лиза. Но ну, как вы догадались обо мне? Долго присматривался. А вообще-то таких, как мы с вами, за версту видно, если, конечно, смотреть под правильным углом. Рвуар, моя дорогая ведьма. Доктор Север снял невидимую шляпу и помахал Лизе на прощание. Подождите, крикнула она ему вслед, и доктор обернулся. А старое заклятие с файергардов я сняла. «Сняли, не волнуйтесь, если вы, конечно, верите в волшебство, магию и прочую ерунду», — засмеялся он и скрылся в темноте. У Лизы возник миллион вопросов к странному доктору, но преследовать его она не собиралась, сейчас были дела поважнее. Она уже знала, как вытащить Ричарда из бессрочной комы, а с доктором она еще успеет поговорить и все-все у него расспросит. Прибежав домой, Лиза вытолкала за дверь всех, кто помог привезти Ричарда. Они уложили его в гостевой комнате. Очень уж странно смотрелся огромный грозный фаергард среди розово-ванильного безобразия. «Жаль, фотоаппарата нет. Вот бы сфоткать тебя, Ричи, а потом шантажировать в случае надобности», — засмеялась Лиза. Однако наколдовывать фотоаппарат Лизе не хотелось, а хотелось ей поскорее расколдовать и разбудить своего огнеборца. Лиза наклонилась над Ричардом и прикоснулась губами к его губам. Они оказались теплыми и нежными. Вдруг рука Ричарда поднялась и легла на затылок Лизы, а поцелуй стал глубже и трепетнее. — Ты очнулся, — ахнула Лиза, чуть отстранившись. — Знаешь, у нас есть легендица, — хрипло проговорил Ричард, — но в ней принц будет спящую принцессишну. — Ты не принц, — пискнула Лиза. — Нет. «Но и ты не принцессишна!» «Я ведьма!» Несчастненько вздохнула Лиза. «А я простой огнеборец!» Ричард снова потянулся к Лизе и прижался губами к ее губам. «Это чтобы уж точно больше не поддаться твоим снадобьям и не впасть в спячку навсегда!» — шепнул он. «Выйдешь за меня, Лизе Кортни?» «Глупенький! Думаешь, зачем я подсунула тебе мешочек с приворотным зельем?» чтобы понять, что на меня и правда не действует твоё колдовье, Нет, чтобы нам дозволено было пожениться. Хитрюля, — ласково проговорил Ричард, — любишь? Люблю. Как говорится, тут и сказочки конец. Однако, как известно, там, где сказочка заканчивается, начинается самая настоящая жизнь. На время мы оставим Лизу и Ричарда, но лишь на время потому что над Санстромом уже сгущаются тучи. Мэр, кажется, не собирается возвращаться в город, а Мэмриня не собирается лечиться. У них свои планы. Но не это самое страшное, потому что у Лизы уже появились враги поужаснее. А тем временем, пока Лиза налаживала работу в любовных снадобьях и училась колдовью, между деревнями Шибекина и Шаврыкина на поле под обгорелым дубом Нашли бездыханную девицу, да неприличие голую. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Нина Сашина.